Глава 9. Усталая с тяжелым сердцем, Рэйчел вернулась в свою комнату. Мысль о том, что можно лечь и на 7-8 часов забыть о семье, была приятна. Но пройдет ночь, наступит еще один день, и не избежать разговоров с Эрнестом, Мэйбл, Морисом, Чери и Каролиной. Эрнест будет добиваться от нее капиталов для антикапиталистической компании Мориса. У Мейбл опять случится сердцебиение. Морис будет разглагольствовать о коммунизме, о Черри? Нет, она не представляла, как говорить с Чери. Пусть Мейбл прочтет ей нотацию, следует ли принимать дорогое украшение от молодого мужчины, обручённого с другой, Каролина. Но это другое дело. Надо выяснить, почему девочка заложила кольцо матери. Рэйчел смягчилась, подумав о Каролине. Луиза ждала ее в мрачном молчании. Но стоило Рэйчел сказать: "У тебя усталый вид, Луиза, иди спать, мне больше ничего не нужно", как та разразилась потоком слов. "Я знаю, вы были бы рады от меня отделаться, а уж остальные подавно на коленях бы благодарили дьявола, если б я навсегда исчезла из дома". Рейчел, сидевшая за туалетным столиком, утомленно сказала: "Луи, я очень устала. Давай не будем об этом сегодня, пожалуйста". Луиза издала какой-то звук, не то всхлипнула, не то фыркнула. Вот вы не слушаете моих остережений, мисс Рэйчел. Сердитесь, когда я вас предупреждаю. Не сегодня, завтра, не сейчас, и так, пока не будет слишком поздно, и тогда мне ничего не останется, как только броситься вниз со скалы. Луи, ну перестань. Не верите, что так и сделаю? Сделаю, если с вами что-то случится, мисс Рэйчел. Луи. У меня, правда, нет сил вести сегодня такие разговоры. Рэйчел встала. Пойди, позови Нозела и отправляйся спать. Луиза к радости Рэйчел повиновалась. Нозел ворвался в комнату в радостном возбуждении. Наконец-то он снова рядом со своей обожаемой хозяйкой. Он поносился по комнате, оглушительно лая, вытащил из своей корзины подстилку и наконец повалился спиной на ковер перед камином. И в экстазе стал кататься, время от времени повизгивая. Вот увидите, ночью его стошнит, сказала Луиза. Рэйчел опустилась на колени и взяла пса на руки. Это существо, по крайней мере, дарит ей всю свою любовь и ничего не требует взамен. Нойзел положил голову ей на плечо, преданно глядя в лицо. Вдруг он вырвался из ее рук и стал жадно принюхиваться. Что такое, Нойзи? спросила Рэйчел. Пес замер, хвост и бока его подрагивали, уши стояли торчком, взгляд был постороженным. При звуке голоса Рэйчел он жалобно заскулил. "Нойзи, в чем дело?" Он снова заскулил, принюхался, подбежал к кровати, встал на задние лапы и принялся стягивать одеяло. Речу поднялась и положила подстилку на место. "Ну уж нет", заявила она. Спать на моей постели ты не будешь, негодник. иди сюда, нойзи. Смотри, какая у тебя хорошая постелька. Однако Нойзил оглушительно залаял. Рэчура билнулся. Луиза стояла у края кровати, и лицо у нее было испуганное. Что-то не так? Мисс Рэйчел? Глупости. Но пес продолжал прыгать и лаять, потом вдруг ухватил зубами простыню, потянул ее, снова залаял и опять потянул. Луиза сдернула постель. Перина, одеяло, покрывало упали на пол, и Луиза с воплем отскочила назад. "Боже милостивый!" Рэйчел не закричала, но вся похолодела. В ногах кровати лежала ее грелка с горячей водой, а вокруг копошилось что-то живое. Оно распрямлялось и снова сворачивалось кольцами. Рейчеу поняла, что это, когда увидела, как один завиток распрямился и поднял плоскую головку. Нозел прыжком взлетел в изголовье кровати, Луиза завопила снова. Нозел кинулся к Грелки, яростно клацнул зубами и отскочил. Снова бросился вперед и опять отскочил. Все движения его были такими же быстрыми, как и у самой змеи. Все было кончено в считанные секунды. Рэйчел даже не успела ничего понять, когда Нозел подбежал к ней. Взгляд его светился гордостью. Рэйчел опустилась на колени и стала его осматривать. Если его ужалила змея, ее дорогой Нойзи. Подняв глаза, она увидела рядом Луизу с мертвенно бледным лицом. Он не пострадал, Луи? А они? Мертвы? И сдохли. Обе. А он проворный, ничего не скажешь. Туда-сюда, зубами клац и всё. Мы ахнуть не успели. По телу Рэйчел пробежала дрожь. Она встала, змеи не шевелились. Мертвые, Шепотом сказала Луиза. А ведь они могли убить вас. Кто же их положил в вашу постель? Мисс Рэйчел. Не знаю. Тот, кто желает вам смерти, мисс Рэйчел, а кто хочет вашей смерти, чтобы прибрать к рукам ваши деньги? Рэйчел не в силах отвести взгляд от змей, хрипло повторила. Не знаю. Луиза Барнет подошла к камину, и взяла щипцы. А я бы могла назвать кое-кого. Да только вы мне не поверите. Рэйчел снова содрогнулась. Как можно такому поверить? Хмурое лицо Луизы помрачнело еще больше. А надо бы поверить, мисс Рэйчел!» Она подцепила щипцами одну змею. Вы что, не верите своим глазам? Кто-то ведь сунул этих гадёк вам в постель. Ничего себе. Хорош подарочек. Луиза вернулась к камину и бросила туда мертвую змею. Рэйчел следила за ней отсутствующим взглядом. Это гадюки? тихо спросила она. Как раз сегодня они говорили. Ричард рассказывал, что мистер Толадж решил снять ограду, и рабочие обнаружили под ней много гадюк. Луиза пошевелила щипцами угли. Мистер Ричард? Ну, он-то уж как пить дать знает. Рэйчел вернулись силы, а с ними и способность сердиться. Луи, как ты смеешь? Ну уж, конечно, вам слова не скажи. Как же мистер Ричард и мисс Каролина не могут причинить вам вреда? Разве только вы собственными глазами их увидите? Она вдруг приблизилась и схватила Рэйчел за халат. Дорогая, вы мне не верите и никогда не поверите. И я не должна так говорить, но если бы это касалось самого дорогого для вас человека, что бы вы чувствовали? Смотрели бы спокойно, как к нему отбираются злодеи, готовые на все, лишь бы добиться своего. А если бы вы были только служанкой, которую никто не слушает, разве у вас не разрывалось бы сердце, как разрывается у меня? Видит Бог, как мне тяжело. Уж он-то простит меня, если не простите вы. Речь положила ей руку на плечо и ласково сказала: "Луи, мы обе сейчас взволнованы. Но есть вещи, которые я не хочу слушать, и ты не должна о они говорить. Успокойся. Я обязательно приму меры предосторожности. А сейчас мне нужны чистые простыни. Так что пока я раздеваюсь, у тебя есть дело. Оставшись одна, Рэйчел долго сидела у камина, слушая ветер и море. Здесь на краю скалы редко выдавались тихие дни или ночи, когда музыка ветра и моря была не слышна. Сегодня в ней проскальзывали мрачные ноты. Голос ветра звучал скорбно, море под скалой гремело. Рэйчел наконец встала и взглянула на часы. Стрелки показывали полночь. Ее удивило, что прошло так мало времени. Всего час, как она покинула гостиную. Она присела на край постели и сняла телефонную трубку. Голос Мод Сильвер был уверенным и бодрым. Да, О, мистер Рихерн, что случилось? Да. Вы хотите, чтобы вместо субботы я приехала завтра? Да, понимаю. Утром сообщу телеграммой, каким поездом выезжаю. Спокойной ночи. Рэйчел положила трубку и почувствовала облегчение, будто гора свалилась с плеч. Она легла, выключила свет и перестала о чем либо думать. Луиза ее в половине восьмого когда принесла чай